Руки по швам, обмороки от духоты и двухчасового неподвижного стояния. Сизые шинели, сизая тоска, дни листались страницами дневника. Расписание. Что задано? Бал, отметка. Подписью классного наставника кончалась неделя. И только в воскресенье самый короткий день в неделе не имело своей графы в дневнике. Все остальное было отчеркнуто от сих до сих. 18. Воспитанникам средних учебных заведений запрещается с 1 ноября по 1 марта пребывать вне дома после 7 часов вечера. 20. Воспрещается посещение воспитанниками театров, кинематографов и прочих увеселительных заведений без особого на то разрешения господина инспектора для каждого раза.